Глава 46. Судьба стойких сердец. С высоты птичьего полета Годдард наслаждался сценой пира, который акулы устроили в зале заседаний совета. В своё время жнец Кюри вырубила мёртвый лес старой бюрократии, определявшей жизнь западной цивилизации. То же самое, но уже с бюрократией новой, сделал и он, Годдард. Не будет больше верховных жнецов Каждый регион станет автономным, и ему не нужно будет склонять голову перед кем бы то ни было. Конечно, в отличие от Кюри, он не станет трубить на всех углах о своём подвиге, Наверняка нашлись бы жнецы, которые стали бы аплодировать ему за то, что он сделал. Но не меньше будет и тех, кто осудит Годдарда. Поэтому пусть мир думает, что это всего лишь ужасный, кошмарный, несчастный случай. В конце концов, электронные системы, управляющие стоей, уже давно давали сбой за сбоем. Никто даже и не подозревает, что эти неполадки были организованы командой программистов и инженеров, которых собрал и проинструктировал он, Годдард. Но ни одна душа об этом и не узнает. Все организовавшие катастрофу специалисты были подвергнуты жатве, как будет вскоре подвергнут жатве и пилот вертолета после того, как доставит их настоящий в 50 милях от острова корабль. «Вы изменили мир». — сказала сидящая рядом Рэнд. — Что вы чувствуете? — Словно ноша упала с плеч, — отозвался Годдард. — Знаешь, был момент, когда мне хотелось спасти их, но этот момент прошел. Под ними, далеко внизу, весь комплекс совета уже погрузился в воду. — Что известно обо всем этом на материке? — спросил он. — Ничего, — ответила та. «Все системы коммуникации были заблокированы, как только мы вошли в зал совета. Не останется никаких сведений о решении, принятом советом». Годдард еще раз посмотрел вниз, наслаждаясь паникой, царящей на острове, и понял, насколько трагическим стало положение оставшихся там людей. «Мне кажется, мы немного перестарались», — сказал он. «Весь остров идет на дно». Рэнд рассмеялась. «А вы только сейчас это поняли? Я думала, это часть вашего плана». Годдарду удалось разрушить большинство систем, которые поддерживали стою, на плаву и в рабочем состоянии. Первоначальным его планом было уничтожить верховных жнецов. Но если вся стоя утонет, будет даже лучше. Во всяком случае, ему не придется больше сталкиваться лицом к лицу с кюрить и Анастасией. Эйн поняла это раньше, чем он, доказав Годдарду, как она для него важна. Хотя это его и беспокоило. «Летим отсюда!» – приказал он пилоту, отбросив всякую мысль о погибающем острове. Еще до того, как на причал обрушился кит, Роуэн понял, что ни на один корабль им не пробраться. И если стоя действительно идет на дно, традиционными способами им не спастись. Роуэн верил, что выход есть, что он достаточно сообразителен, чтобы найти его. Но проходили минуты, а в голову ничего не приходило. Но ситри он об этом не скажет. Если последнее, что им остается, это надежда, то он будет молчать, пока последний родник надежды не иссякнет. Вместе с толпами прочих людей они убегали от быстро погружавшейся под воду Марины. И вдруг к ним подбежала женщина, ошибочно принявшая Роуэна за Марлона Брандо, у которого Роуэн похитил мантию. «Я знаю, кто вы!» – громко крикнула женщина. «Вы Роуэн Дэмиш, которого все зовут Женецом Люцифером!» «Я не понимаю, о чем вы говорите», – отозвался Роуэн. «Женец Люцифер носит черную мантию». Но женщину было не унять, и теперь вокруг них уже собиралась толпа. «Он во всем виноват!» – кричала женщина. «Он убил верховных жнецов!» Толпа, услышав новость, зашумела. «Это жнец Люцифер! Это сделал жнец Люцифер!» «Он во всем виноват!» – Сит расхватила роуна за руку. «Бежим отсюда!» Воскликнула она. Толпа уже ничего не соображает. Если они тебя узнают, разорвут на части. Они бросились прочь от толпы. Нужно забраться на одну из башен, сказала Ситра. Если прилетал один вертолет, могут появиться и другие. Спасение придет только с воздуха. Хотя на крышах башен уже скопились толпы людей, Ровен только и мог сказать. Отличная идея. Но жениц Кюри вдруг остановилась. Посмотрела на Марину, на затопленные вокруг нее улицы, на крыши домов, глубоко вздохнула и сказала «Есть идея получше». В офисе отдела контроля над системой плавучести не осталось никого, кто отдавал приказы. Единственным не покинувшим место работы на гибнущем острове был техник. Незадолго до этого инженер, убегая, проговорила «Я бегу домой к семье, мы погидаем остров, пока не поздно». И, помедлив долю секунды, добавила. «Советую вам сделать то же самое». Но, конечно, было уже поздно. Техник в полном одиночестве держал последний рубеж обороны, наблюдая, как на мониторе по миллиметру заполняется индикатор перезагрузки системы, зная наверняка, что к моменту, когда компьютеры придут в рабочее состояние, Стое уже окажется глубоко под водой. Но он, как за соломинку, держался за надежду. Вдруг произойдет чудо, систему посетит неожиданное озарение, и перезагрузка закончится быстрее, чем это обычно происходит. Когда часы показали, что прошло пять минут, он перестал надеяться. Даже если система восстановится и насосы начнут продавать резервуары, дело не поправить. Стоя уже обрела отрицательную плавучесть, и силы всех насосов в мире не достанет, чтобы изменить судьбу острова. Техник подошел к окну, откуда открывался вид на лагуну и комплекс совета. Комплекс затонул вместе с верховными жнецами. Прямо под окном проспект оказался под водой, переливавшийся через край лагуны. Немногие люди, остававшиеся на улице, боролись за свою жизнь – Что в сложившейся ситуации казалось абсурдным. Пережить гибель стоя – это то, о чем как о реальном событии техник раньше и не думал. Поэтому он отошел к консоли, включил какую-то музыку и принялся наблюдать, как индикатор перезагрузки системы шел от показателя в 19% к 20%. Женец Кюри бежала по улице, по воде, поднявшейся уже по щиколотку, отбрасывая ударом ноги мелких рифовых акул, выплывающих из лагуны. «Куда мы бежим?» – спросила Анастасия. Если у Мари и был план, то она с ними не делилась. Да и, по правде говоря, Анастасия с трудом представляла возможный план спасения. Выхода не было. Они были обречены, как обречен был и тонущий остров. Но Анастасия не хотела говорить об этом Роуину. Лишить его надежды, на это она не решится никогда. Они вбежали в дом, на квартал отстоящий от внутреннего кольца. Анастасии дом показался знакомым, но в суете и суматохе она не смогла определить, чем. Вода перетекала через порог и неслась по ступеням в нижние помещения. Марина правилась вверх и остановилась перед дверью второго этажа. «Вы можете сказать, куда мы идем?» – спросила Анастасия. «Ты мне доверяешь?» – только и спросила Мари. «Конечно!» «Тогда никаких вопросов!» Она распахнула дверь, и Анастасия поняла, где они находятся. Это был боковой проход в музей сообщества жнецов. Они очутились в магазине сувениров, который видели во время своей экскурсии. Теперь здесь было пусто, кассиры давно оставили свои конторки. Мари тронула ладонью дверь. Как высокое лезвие, я имею сюда доступ. Будем надеяться, что система уже перенастроена. Ладонь была отсканирована, дверь распахнулась, и перед ними открылся подиум, ведший к огромному стальному кубу, который силой магнитов удерживался внутри еще более крупного стального куба. «Что это за место?» – спросил Роуэн. «Это подвал реликвий прошлого и грядущего», – ответила Кюри и поторопила своих спутников. «Быстрее! Времени нет!» «Зачем мы сюда пришли?» – не унималась Анастасия. «Есть способ покинуть остров», – отозвалась жениц Кюри. «И разве я не просила обождать с вопросами?» Подвал выглядел так же, как и накануне во время экскурсии – Мантии основателей, тысячи драгоценных камней по стенам. «Сюда!» – сказала мари «За мантией верховного лезвия Прометея! Видите это?» Анастасия заглянула за мантию. «Что мы ищем?» – спросила она. «Когда увидишь, поймешь». Роуэн присоединился к Анастасии, но за мантией основателей не было ровным счетом ничего, даже пыли. Мари, — взмолилась Анастасия. — Хоть намек! — Прости, Анастасия! — услышала она за спиной голос женица Кюри. — Прости за все! Анастасия повернулась, но позади нее никого не было, а дверь подвала медленно закрывалась. — Нет! — закричала Анастасия. Они бросились к двери но услышали только скрежещущий скрип поворотного механизма да последний щелчок замка. Дверь была заперта снаружи. «Мари!» — кричала Анастасия, изо всех сил колотя кулаками в дверь, пока они не превратились в сплошной синяк. Слёзы наполнили ее глаза, готовые вот-вот хлынуть. «Почему она это сделала? Почему оставила нас?» Роуэн же спокойно ответил «Думаю, я знаю», после чего отвлек ее от запертой двери и повернул к себе лицом. Анастасия не хотела смотреть ему в глаза, а вдруг в них она тоже прочтет знаки предательства. Если уж Мария ее предала, кому можно доверять? Но когда она все-таки увидела его глаза, в них не было предательства. Только понимание, И приятие неизбежного. Ситра. Тихо и спокойно сказал он. Мы умрем. Но не навсегда. Ситра отшатнулась от Роуэна. Но как нам это удастся? Спросила она с горечью, столь же едкой, сколь едкой была кислота, которой ее когда-то хотели убить. Но Роуэн, черт бы его побрал, оставался спокойным. «Мы находимся в наполненном воздухом стальном кубе, который подвешен в другом стальном кубе. Это как... ну, это как саркофаг внутри склепа». От этих сведений Анастасии не стало легче. «А это означает, — напомнила она Роуэну, — что через несколько минут мы окажемся на дне Атлантического океана». Температура же воды на дне Мирового океана, подхватил он, составляет всего пару градусов выше уровня замерзания. И Анастасия поняла. Поняла все до конца. Поняла, какой трудный выбор должна была сделать жениц Кюри. Поняла меру той жертвы, которую она принесла, чтобы спасти её и Роуэна. «Мы умрем?» «Но в холоде тела наши сохранятся», — проговорила она, — «и вода нас не тронет». «Именно. А потом, когда-нибудь, кто-нибудь нас найдет». Роуэн кивнул. Ситро попыталась осознать происходящее. Перспектива, открывшаяся перед ними, была ужасна. «Но что это за ужас?» если он освещен светом надежды. «И как долго?» – начала она. Роуэн осмотрелся. «Я думаю, холод убьет нас еще до того, как кончится воздух». «Нет», – возразила Ситра, потому что эту часть будущего она уже приняла. «Как долго нам лежать на дне?» – Роуэн пожал плечами. «Год?» – задумчиво проговорил он. 10 лет, может быть, сто. Мы не узнаем, пока нас не восстановят». Она обняла Роуэна и прижалась к нему. В его объятиях она чувствовала себя не жнецом Анастасии, а просто ситрой. Ситрой Тиранова. Именно здесь она вновь обретала себя. С того самого момента, как судьба их резко изменилась, С первых дней ученичества они были накрепко привязаны друг к другу, вместе и друг против друга, вместе и против целого мира. Все в их жизни было обусловлено их единством, их союзом. Раз уж суждено им сегодня умереть, чтобы затем возродиться, будет правильным, если они сделают это вместе. Неожиданно для себя ситро вдруг рассмеялась. «На сегодня я это никак не планировала». «Вот как?» – спросил с улыбкой Роуэн. «А я наоборот. Смерть как раз была в моих планах на сегодня. И все шло именно к этому». Как только улицы вокруг лагуны скрылись под водой, катастрофа значительно ускорилась. Тонущий город этаж за этажом скрывался под бурлящей поверхностью океана. Жениц Кюри, спокойная теперь за Анастасию и Ровена, быстро поднялась по лестнице на самую высокую башню города, слыша, как позади неё, врывающаяся в помещение вода с грохотом ломает рамы и вышибает стекла окон. Наконец, она оказалась на крыше. Здесь сгрудились десятки людей, Они стояли на вертолетной площадке, всматриваясь в небо в надежде на то, что оттуда придет помощь. Никто не хотел умирать. Беда пришла так быстро и неожиданно, что привыкнуть к мысли о скорой смерти никто не успел. Посмотрев по сторонам, Кюри заметила, как в бурлящую воду одна за другой погружаются менее высокие башни. Теперь на поверхности оставались лишь семь башен верховных жнецов, до башни основателя, уже погрузившейся в океан на двадцать нижних этажей. Относительно того, что нужно делать, у женица Кюри вопросов не было. Среди собравшихся на крыше оказались и женицы, около десятка. И именно к ним обратилась женец Кюри. «Мы крысы?» – спросила она. «Или женицы?» Все одновременно посмотрели на нее и все ее узнали. Не узнать госпожу смерть было невозможно. Как мы оставим этот мир и какую торжественную службу мы сослужим по тем, кто вынужден уйти вместе с нами? Проговорив это, Женец Кри выхватила кинжал и подошла к женщине, стоявшей рядом с ней. Эта женщина могла быть, кем угодно. Кюри вонзила лезвие ей под ребро и, глядя в глаза своей жертве, проговорила «Успокойся с миром». Не отводя глаз, женщина отозвалась «Благодарю вас, женец Кюри». Кюри тихо опустила бездыханное тело на крышу, и тут же следом за ней за дело принялись и другие жнецы. Они работали с таким состраданием к своим жертвам, с такой любовью, что люди тотчас же потянулись к ним, и каждый умолял побыстрее обратить внимание на него или на неё. Когда на крыше остались лишь жнецы, а море клокотало на расстоянии лишь в несколько этажей, Жнец Кюри сказала, «Пара и нам». Она стала свидетелем того, как последние жнецы Стои исполнили седьмую заповедь, прерывая собственную жизнь, а потом, когда никого вокруг не осталось, она обратила свое лезвие на свое собственное сердце. Странно и необычно было видеть кинжал, повернутый в непривычную сторону, Она прожила долгую жизнь, полную жизнь. О чем-то она сожалела, чем-то гордилась. Теперь ей воздастся за ее первые дела, воздаяние которого она ждала все эти долгие годы. Это было освобождением. Жаль, что ей не увидеть, как возродится Анастасия, когда с дна океана поднимут стальной куб из подвала реликвий, Но Мари должна смириться с тем, что произойдет это уже без неё. Она вонзила лезвие в собственное сердце и упала за несколько секунд до того, как океан добрался до ее тела. Но она знала, что умрет раньше, чем это произойдет. Оказалось, что кинжал жалит не так больно, как она предполагала. И жнец Кюри улыбнулась. Это было хорошо. Очень хорошо. Ровину и Ситрия, заточённым в подвале реликвий прошлого и грядущего, гибель Стои показалась медленным движением куда-то вниз, спуском на лифте. Магнитное поле, которое поддерживало куб в подвешенном состоянии, смягчило удар о дно, располагавшееся на глубине в две мили. Но, вероятно, сила магнитного поля иссякнет временем. Внутренний куб ляжет на пол куба внешнего, а остальные поверхности, выведя наружу остатки тепла, впустят внутрь холод океанской бездны. Но это случится не сразу. Ровы нагляделся и заметил роскошные мантии основателей. «Эй, а может приоденемся Ты станешь Клеопатрой? А я Прометеем!» Он подошел к манекену, на котором была надета фиолетово-золотистая мантия верховного лезвия Прометея и надел ее на себя. Затем взял мантию Клеопатры, сшитую из перьев павлина и шелка. Ситра выскользнула из своей собственной мантии, а Роуэн опустил на ее плечи мантию ее великой предшественницы. Она была подобна богине. Единственный человек, который мог бы воздать ей должное – художник эпохи смертных. Только они были способны обессмертить красоту мира с гораздо большей страстью и правдивостью чем ремесленники века бессмертных. И когда он обнял её, стало совсем неважно, что происходило за стенами их маленькой, замкнутой вселенной. В эти последние минуты их жизни важным был только момент слияния, когда двое наконец стали единым целым.